глава триста тридцать произнесла эти возгласы доносящиеся с верхней части крепости мы все еще можем слышать их несмотря на то что мы так далеко конечно я после того как она сообразила что голос говорящего отличается от того что она ожидала услышать ее речь прервалась тело содрогнулось и она повернулась ко мне ее красивое лицо не изменилось но было заметно худее." Судя по всему, она много страдала на протяжении этих двух лет, и это все из-за меня. Когда она увидела, что я прячу лицо за маской, ее тело вновь содрогнулось. Слезы текли из ее глаз, а бледные губы дрожали. Му Цзэ не издавала ни звука. «Старший брат Джангун!» Влюбленный голос Хаошуй донесся до моих ушей, после чего сразу же она прыгнула ко мне в объятия и громко всхлипнула. Поймав Хаошуй, чувства к ней поселились в моем сердце. Мудзы, Хаошуй, я наконец-то встретился с вами!» Когда я обнял плачущую Хаошуй, по телу пробежала дрожь. Хаошуй, как и Мудзы, не могла вымолвить ни слова. Спустя некоторое время Мудзы вытерла слезы с лица и спокойно спросила. «Ты все еще помнишь, что должен вернуться?» «Мудзи, я... это моя вина, прости, что заставил тебя страдать». Услышав эти слова, только что высохшие слезы Мудзи вновь наполнились слезами. Ее плечи содрогались, всхлипывая, она произнесла. «Почему мы страдаем? Кто еще может вести себя так же? Посланник Бога Джангун, такой беззаботный, может уйти, когда ему вздумается, не говоря никому ни слова?» Продолжая обнимать Хаушуй, Я медленно подходил к Мудзи. Я обнял ее свободной рукой. Она немного сопротивлялась, но все же осталась в моих объятиях. Я крепко обнимал их обеих, наслаждаясь каждой секундой этого мирного момента. «Мудзи, я знаю, что это была моя вина. Пожалуйста, прости меня. С этого момента я обещаю никогда более не покидать вас». Мудзи медленно подняла взгляд и чувственно спросила. «Ты обещаешь?» Я решительно кивнул. «Обещаю. Независимо от причин в будущем, я не оставлю вас. Мудзи, у меня есть хорошая новость, которой я хотел бы поделиться с вами обеими». Мудзи слегка удивилась и спросила. «Что за хорошая новость?» Хаошу перестала плакать и, подняв голову, усмотрела на меня. Под их сосредоточенными взглядами я медленно снял маску бога льда. «Моя внешность, моя внешность восстановлена!» То, что скрывалось за маской, было моим изначальным, красивым и незамысловатым лицом. Пока изнывал от беспомощности, моя внешность восстановилась. Стоя на вершине крепости, я был вынужден снять маску. Учитель Ди и учитель Джень, увидев мое лицо, не изуродованное шрамами, поинтересовались, куда они подевались. Их слова меня поразили. Что могло сделать меня более счастливым, чем избавление от шрамов? Внешний вид для меня был чрезвычайно важен. Я, чья внешность вновь была красивой, больше не буду чувствовать себя неполноценным и могу с чистой душой принять чувства мудзы и хаошуй. Ее восстановление должно быть было результатом деятельности Мидзялей. Он действительно хорошо относился ко мне. Он с легкостью устранил единственное сожаление в моей жизни. Поскольку Хаошуи не видела моего изуродованного лица, она не знала, как ей реагировать на это. Но когда Мудзи увидела мое красивое лицо, ее пробила дрожь. Протянув свою тонкую руку, она принялась поглаживать мое лицо. Будучи сбитой с толку, она спросила. «Джангун, твои шрамы!» Я взволнованно закивал. «Да, мои шрамы исчезли!» «Мудзи, Хаошуй, теперь мы действительно можем быть вместе!» Мудзи резко поменялась в лице и, оттаскивая Хаошуй от меня, оттолкнула меня в сторону. «Джангун, что ты думаешь о нас? Неужели ты думаешь, что мы любим тебя только за твою внешность?» «Что?» — я сказал не те слова. Вот блин. Сбиваясь, я попытался изъясниться. «Нет, это не так, Мудзи, я не это имел в виду!» «Пожалуйста, не сердитесь!» Увидев мое тревожное выражение, Мудзи засмеялась. «Взгляни на свое глупое лицо. Когда ты вернулся?» Заметив, что она не винит меня, я с облегчением вздохнул. «Я вернулся не так давно. Мудзи, пожалуйста, не сердитесь на меня. Причина, по которой я ушел, не сказав ни слова, была в том, что у меня не было уверенности в успешном протекании процесса наследования». Я не знал, смогу ли я когда-нибудь вернуться, поэтому ушел, не предупредив никого. «Зная тебя, ты бы точно отправилась со мной. Как я могу подвергать тебе опасности? Но теперь все в порядке. У меня получилось унаследовать силы Сияющего Бога. Я могу полностью контролировать силу Сияющего Меча. Как только мы победим короля монстров, мы сможем всегда быть вместе». Мудзи фыркнула. «На этот раз я прощу тебя». «Но лучше тебе запомнить то, что ты только что произнес. Ради тебя, сестра Хаошуй, от многого отказалась. Ты не должен подвести ее». Стоило мне посмотреть на Хаошуй, как ее привлекательное лицо стало красным от застенчивости. Я кивнул. «Хорошо, я обязательно отплачу вам за то, что вы сделали для меня. Но сейчас самое главное — уничтожить клан монстров и вернуть в мир и гармонию на этих землях. После этого... Мы будем вместе. Мудзе кивнула. Клан монстров действительно силен. Когда три великих монстра атаковали крепость, если бы не твои братья и старейшины, крепость не выстояла бы. Поскольку ты уже получил силу сияющего бога, после того, как братья поправятся, мы должны перейти в наступление. Почему король монстров еще не появился? Если бы он атаковал крепость вместе со своими слугами, мы бы не смогли противостоять им. «Неужели он еще не воскрес?» Я нахмурился и ответил. «Я не уверен, но когда я добрался до крепости, я почувствовал сильную демоническую ауру рядом с ней. И это были не три великих монстра. Я думаю, что король монстров, скорее всего, воскрес. Должна быть причина, по которой он не присоединился к монстрам, напавшим на крепость. Мы должны быть осторожны». Я усмехнулся и продолжил говорить. Мудзи, Хаошуй, у меня есть кое-что еще, что я могу обсудить с вами. Мудзи и Хаошуй в один голос воскликнули. Обсудить с нами? Глядя на их безупречную красоту, мое сердце потеплело. Я подошел к ним и обнял их. Я хочу использовать вашу комнату и временно остаться здесь. Хаошуй застенчиво опустила голову, а Мудзи ударила меня. «Как мы можем это тебе позволить? Откуда в твоей голове такие странные мысли?»